Глава 9. 1 ноября 1898 года Испанская империя Малага Владимир Ильич Ульянов стоял у окна шикарного особняка, занятого им по праву гранда первого класса испанского королевства ну, и самого богатого человека на планете. Не в отеле же ему в самом деле останавливаться. Стоял и наблюдал за тем, как в утренние дымки тают последние корабли. Этой новой непобедимой От «Отчего у тебя такое кислое лицо? Ты разве недоволен?» С удивлением поинтересовалась Зинаида, бывшая теперь всегда рядом с мужем, даже в таких деловых поездках. «Конечно, и очень недоволен». «Но почему? Мне казалось, что все идет очень неплохо». «На самом деле то, что нам пришлось провоцировать вот это?» Он махнул за окно. Говорит о полном провале моего первоначального плана. «Серьезно?» — еще больше удивилась Зинаида. «Но ведь ты стремился к ослаблению Штатов. Что тебе не нравится?» «О нет, все намного сложнее», — покачал он головой. «Странно, почему же ты мне не рассказывал раньше?» «Рассказывал, только не вдаваясь в подробности. Помнишь, во время нашего первого совместного путешествия в 21 век...» Я сказал, что хочу всемерно ускорить развитие этого мира. Да, но я не очень понимаю, как это связано. Напрямую. В чем основная фундаментальная ошибка практически всех его ционеров? Не знаю, покачала головой Зинаида. Насилие? Ни в коем случае. Насилие — это всего лишь инструмент. Им много кто пользуется. Само по себе в нем нет ничего плохого. Как скальпель. Он плох? Отнюдь. Им можно как проводить операцию и леча больного, так и уодовать. Убивать. Тогда в чем, повела бровью Зинаида. И революционеры, как правило, нуждаются в поддержке широких масс населения, чтобы утвердить свою власть. Поэтому идут на любые ухищения и обещания. Нет более безумных популистов, чем революционеры. И чем более они отморожены, тем радужнее обещания. Одним из стандартных обещаний революционеров всех времен и народов является «отнять и поделить». То есть они обещают отнять имущество у тех, кто его имеет, и разделить между неимущими. Что может быть заманчивее? Раз и у тебя на халяву появляется масса каких-то материальных средств. Кто от такого откажется? Хм, никто. Усмехнулась Зинаида. Вот-вот никто. Люди падки до халявы, особенно если сами ничего не смогли добиться. поскибе любого пламенного борца за народное счастье. Я кажется, что он просто хочет халявы. И чем громче кричит, тем меньше хочет судиться и развиваться. У него все всегда виноваты. Один он, Тратаньян, обиженный на весь мир, который не пускает его в светлое будущее. Люди не равны, никогда ими не были и никогда не будут. Но разве это мешало толковым ребятам из рабства освобождаться или из крепости выкупаться. Нет. Было бы желание, помноженное на ум и усердие с трудолюбием. Они могли выкупиться или освободиться легально. Сбегали. Те же казаки — это и есть вчерашние беглые, готовые воспользоваться шансом и ковать свою судьбу самостоятельно. Под лежащий камень вода не течет. Или, если хочешь, басня о двух лягушках и молоке. Каждый из нас сам кузнец своего счастья. Я в курсе. Ты уже рассказывал, что у любого человека в жизни бывает шанс. и не один улучшить свою жизнь. Но если он не готовится к этому, не учится, не развивается, не стремится к улучшению своего положения, то он ими просто не сможет воспользоваться. Верно, но как людям быть? Чувство вины неприятно, особенно когда ты понимаешь, что сам себе злобный буатино. Поэтому, собственное, нежелание сделать левел ап, широкие массы, как правило, компенсируют самооправданием. Дескать, правительство плохое, или там все воруют, поэтому жить плохо, даже если они сами таскают туалетную бумагу с работы, ну и так далее. Вот и представь, какой бальзам на их израненную душу такая халява или ее обещание. Прекрасно представляю, но в чем здесь ошибка? Очень просто. Популизм и эволюция предлагают все отнять и поделить. То есть избавиться от богатых людей. А единственное, к чему такой подход может привести, Еще большее обнищание широких масс. Ведь попадает стимул для личного развития и усилий по улучшению своего положения. Помнишь, я показывал тебе фильм Бегись автомобиля»? Ну, ту замечательную сцену про жизнь доверенности. «Да, конечно», — улыбнулась Зинаида и процитировала. «Ну почему? Почему я должен так жить? Господи, за что? Почему бы? Я, человек с высшим образованием, должен таиться, приспосабливаться, выкручиваться». Почему я не могу жить свободно, открыто? Ой, когда все это кончится?» После чего хмыкнула и продолжила. «Впрочем, я все равно тебя не понимаю». «Все очень просто. Не нужно бороться с богатством. Нужно бороться с бедностью. То есть не верхний уровень благосостояния ограничивать, а придумывать способы поднять нижний». «Так просто?» – ехидно поинтересовала Зинаида. «Почему же тогда революционеры им не пользовались?» Людям нужно подливать масло на костёр своего самооправдания. Мало кто захочет поддерживать политиков, указывающих им на их ошибки. Напротив, любой новый повод для самооправдания будет греть душу. Кроме того, быстрых результатов при таком подходе ждать не приходится, потому что человечеству известна только одна технология для реализации подобного подхода. И она довольно неспешна. И какая же? Признаться мне, в голову вообще ничего не лезет. Все предельно просто. Рост производственных сил влечет за собой снижение стоимости материальных благ и повышение их доступности. Нелинейная зависимость, но все равно очень заметная. Когда вся страна делает одну алюминиевую ложку в год, то логично предположить, что она будет только у царя. А когда таких в год делается два десятка миллионов, то очевидно, что они заглянут в каждый дом. Да и стоить уже будут разумных денег. Но ведь есть кризис перепроизводства. Хитро прищурившись, произнесла супруга. Как с ним быть? Давно уже найдены ответы и решение. Мягко улыбнувшись, произнес Владимир. Инфраструктура! Это манна небесная для экономического развития. Да, она не дает быстрых доходов, но рост экономики влечет за собой колоссальный и довольно устойчивый. Самой простой формой инфраструктурной схемы является жилищное строительство, хотя это и несколько рискованно. Дело в том, что цикл очень короткий и требуется стимуляция покупательной способности широких масс. А люди в основном не умеют обращаться с деньгами. Дешевые деньги рвут им крышу и пережигают попки, особенно вчерашним беднякам, которые к деньгам вообще не привычны. Поэтому жильем все довольно нестабильно и опасно. Если есть возможность долго и основательно вкладываться, не ожидая быстрой отдачи, то на первое место выходит транспорт, энергетика и связь, которые тянут за собой все остальные отрасли экономики. Это на первом этапе. А потом по мере исчерпания экономического пространства Необходимо выводить на первое место наукоемкие отрасли, которые все это время развивать спокойно, вдумчиво и без фанатизма. А почему не промышленное производство? Потому что в этой цепочке оно уже производно, подстраиваясь под динамически изменяющуюся реальность. Хм. Поэтому я и не хотел сильно трогать США. Они одна из самых перспективных экономических площадок мира. Их разгором отбрасывает этот мир назад в развитии на многие годы, если не десятилетия. Так что знал бы я, что Уильям Херст вскроет мое участие в организации Восстания Конфедератов, давно бы распорядился его ликвидировать. Вандербильд поэтому прекратил строительство железной дороги. Именно хотя до завершения контракта осталось всего ничего. Довел то он двухколейную дорогу практически до Читы. Официально он не может обеспечить поставки строительных материалов. Но мы-то всё понимаем. Так что это провал задуманного. Хотя если спускаться с геополитического уровня на политический, то все совсем неплохо. Ну, если так смотреть, то да, конечно, задумчиво потерла лобик Зинаида. И что дальше? Как ни странно, но сложившаяся обстановка требует от нас добивания штатов. То есть, говоря в терминологии 21 века, нам нужно принести им демократию, подспудно, втоптав в каменный век. А я это делать не только не хотел, но и не хочу. Чёртов Херст, не мог промолчать. Конфедерация для ребят из Новой Англии – идейные противники, непримиримые враги. И такое мне просто так не простят. Особенно они. Умные, толковые, циничные. «Эх, где еще таких найти?» «Еще они совершенно безнравственны», — добавила Зинаида, поморщившись. «Поверь, лучше работать с аморальным и циничным, но умным человеком, чем с высокодуховным кретином. Американцы предсказуемые, и понятны, а люди с развитым чувством прекрасного напоминают не обезьяну с гранатой». Но любые твои планы, хитрости и уловки они отвечают непредсказуемой глупостью или вообще откровенным маазмом. Даже если пытаются из самых добрых побуждений сделать что-то доброе и светлое. Эх, была бы моя воля, я бы в России ратовал за распространение протестантизма. Очень практичная религия, по крайней мере, некоторые ее направления. Тебя послушать так духовности, прочие подобные вещи ты считаешь проявлением глупости. Недовольно покачала головой супруга. А что такое духовность? Примат духа. А дух – это эмоциональная составляющая нашей личности. Что прекрасно видно на таком явлении, как воодушевление. Эмоциональный подъем, позволяющий отбросить жалкие потуги разума и совершить что-то невообразимое. Например, ринуться в самоубийственную атаку, чтобы умееть героем. Бестолково, зато красиво. Страстно. Так чем же получается духовность? Приоритетом эмоций над разумом. То есть, когда эмоции в сознании доминируют над всем остальным. Примечание. Формулировки автора. Духовность преобладание эмоций над разумом. Идеализм преобладание умозрительного над материальным. И как следствие, примитивные животные инстинкты в той иной форме совершенно не контролируются. Иными словами, выходит, что чем больше у нас духовности, тем ближе мы к макакам. Или ты думаешь, что я уделяю столько времени твоему развитию просто так? Отнюдь. Я учу тебя думать, думать и еще раз думать, пью к восприятию мира через призму калькулятора и формулы. потому что не хочу, чтобы моя спутница и садатница в один прекрасный момент вместо того, чтобы заняться делом, упала на колени и стала возносить молитвы». «Но как же Бог?» – опешила Зинаида. «Бог, без сомнения, есть», – кивнул Владимир. «Но я абсолютно уверен в том, что он принимает только одну молитву – молитву делом, а все остальное – это романтика самооправдания. карго культы макак». прыгающих перед обломками самолета и возносящие ему свои песнопения. «Помнишь, я тебе показывал передачу? Или еще объемитивнее. Земные поклоны трупу, вымышленному обозу там, или химической реакции окисления, то есть огню». «Ху-ху-ху!» — спародировал Владимир обезьянку. «Да уж», — задумчиво произнесла супруга, «именно поэтому я, несмотря на оценку штатов, как наших врагов, во многом им симпатизирую». «Умные, циничные, практичные. Но именно по этой причине, если уж с ними столкнулся, то нужно добивать. Таких подранков по свету пускать не стоит. Себе дороже». «И не поспоришь», — усмехнулась Зинаида. «Но почему так получилось? Ты ведь делал все как нужно». «После гаванской катастрофы они сделали правильный вывод и вместо того, чтобы дробить силы, стали напротив собирать их в один кулак». Прикрыв единственный серьезный транспортный узел, который у них дееспособен на Восточном побережье. Чесапикский залив. Ну и подходы к нему. Так хотели же вроде ловить Трампы на подходе к нему. Поймали 32 парохода, но оказался недостаток легких сил. Очень серьезные проблемы с доставкой. Приходится к и призы гонять через всю Атлантику, то есть держать в море еще и угольщиков. У них ведь топливо было только в один конец. В принципе, можно было бы и на Кубу, но все равно приличное плечо. Плюс Куба может быть только временной базой, и проблема доставки никуда не девается. В общем, очень хлопотно. Плюс механизмы. Это на Центрионах они качественные, а испанские крейсера после одной такой вылазки оказались в Емонте. Все. Хорошо, хоть недолго. Да и Зита не вечные туда-сюда мотаться. Как-то все нерадужно, повела плечами Зинаида. «Море наше, а мы не можем им воспользоваться». «Испания!» – развел руками Владимир. «Но это не главное. Американцы собрали в кулак все свои силы и интенсифицировали работы по броненосцам первого ранга типа Кирсадж и Иллинойс. Всем пятерым. Так что в начале следующего года ПАУ должны вести в стой, остальные – до конца будущего года. Это плохо». Плюс еще три броненосца типа «Мэн» заложили. Их через пару лет должны ввести в строй. По крайней мере, они приложат все усилия, изыскивая любые возможности. А они у них немалые. То есть, прикрыв основное направление, они копят силы для достижения превосходства. И все попытки разбить их по частям после Гаванны оказались тщетны. Адмирал Сэмпсон просто игнорировал наши провокации. «А уже весной у него будет шесть броненосцев против четырех броненосных крейсеров и трех броненосцев у испанцев», — подвела итог Зинаида. «Так?» «Верно, что при решительном преимуществе в легких силах делает ситуацию очень непростой. Конечно, мои центурионы стоят многого, но...» Он тяжело вздохнул. «А затянись война на два-три года, у них подтянутся еще и пять броненосцев первого ранга». Что делает ситуацию для Испании безвыходной. И это не считая того, что Вашингтон сейчас ведет переговоры о покупке ряда кораблей в странах Латинской Америки. И я не получусь за то, что та же Аргентина их не продаст. А там я напомню четыре вполне серьезных броненосных кейсера. А нам мешает Конвенция о нейтралитете. Именно так, кивнул Владимир. его и хотела бы, да не может. А Южная Америка? Мы, конечно, начали переговоры с Аргентиной, но там все еще слишком хорошо, помнят испанское владычество. Поэтому вряд ли нам хоть что-то продадут, даже если это будет выгодно, как и любые другие страны Латинской Америки. Одна отрада пушки в полном объеме пришли от Франции, проведенные как до довоенные поставки. А то как бы маяки в стрельбе учились. На эскаде серверы, пока они стояли на островах Зеленого мыса, полный комплект орудий пришлось заменить. Повторно. Из-за полного расстрела. Да и пилайло. Перевыржить удалось. Ну и все. Испанская промышленность просто не в состоянии быстро ничего построить. И нам придётся обходиться тем, что есть. Именно по этой причине подконтрольные союзные нам газеты так кричали о выходе конвоя. Сампсон должен клюнуть. А не захочет сам, получить пинок от Конгресса. Попустить 40 тысяч добровольцев с кучей оружия и боеприпасов в Хьюстон сейчас. Значит, получить затяжную гражданскую войну на много лет». «Но ведь это риск. Никакого риска», — улыбнулся Владимир. «У командующего конвоя адмирала Сервера есть пакеты, которые они откроют завтра». «Ты мне не говорил», — прищурилась, поджав губы Зинаида. «Так рассказываю. Там план действий». Боеносный флот двигается согласно публично объявленному плану к Багамским островам и пытается связать маневрами и боем американцев, а конвой сразу идет к Деловерскому заливу. Учитывая, что на всех кораблях что конвоя, что флота установлена отечественная опытная станция станции телеграфа, то все должно получиться. Даже если адмиралу Сервера не удастся связать боем американцев, конвой об этом узнает и отвернет в океан. И ищи ветра в поле. Десант и штурм Филадельфии? Удивленно выгнула бровь Зинаида. А потом выход на Вашингтон. Причем кейсера, если они имеются, будут нас ждать намного южнее. Устье Пикска газалива Это 5-6 часов хода на 23 узлах. Причем вход в залив Делавер довольно узкий. Плайлов вполне сможет справиться с отпугиванием кейсеров. А десяток сопровождающих конвой мелких канонерок обеспечат высадку десанта. в том числе и на необорудованном берегу, если потребуется. Знаменитый полк легкой пехоты Куба свезут на берег. Те суши возьмут береговые батареи, после чего уже основные силы высадим, как белые люди в нормальном порту. И, кстати, на юге готовят свое наступление с опережением на день. Ты уверен в них? Конфедерация не подведет? О, нет. После того кошмара, что северяне учредили с югом, конфедераты будут сражаться намного более ожесточеннее, чем раньше. Мой человек из Ости написал, что у них даже женский батальон формируется. Пока в Европе ухмыляются, но это говорит о многом. По всему югу оживление. Сторонники севера и негры оттуда бегут без оглядки, бросая все. Хотя, признаться, на севере негров тоже не ждет ничего хорошего. Нью-Йоркское восстание только недавно подавили. А там ведь основное количество повстанцев как раз бедняки и негы. — Сорок тысяч, — покачала она головой. — Ты ведь понимаешь, что это только начало? В Испанию продолжают пребывать добровольцы. Не понимаю, зачем нужно было устраивать всю эту травлю в таком масштабе? Можно было аккуратнее сработать. — Виноват! — Пигнул палку! — пожав плечами, произнес Владимир. — Не думал, что народ здесь все это воспримет серьезно. я от с оглядкой на 21 век делал. Там от такой информационной кампании только несколько батальонов набралось бы в лучшем случае. Люди, уже привыкшие к подобным пиар-баталиям. Получилось, конечно, внушительно. Даже я, знаю, что это все твоих рук дело, и то заразилось. Все эти фермы с белыми женщинами, которых использовали как скот для разведения мулатов. Ужас, кошмар. Как ты вообще такое придумал? Да я и не придумывал. Серьезно. Только там были не просто белые женщины, а преимущественно ирландки, которых пуританам продавали англичане. Точнее, английские пуритане своим американским братьям. Но эту деталь я благоразумно опустил. Поэтому туманный альбион возмущается низостью и подлостью козапасов, особенно истово. Очень жирный намек, ими был воспринят более чем адекватно. «Кошмар!» — тихо покачала головой Зинаида. А это наивно думала, что все эти ужасы ты сам придумал. Зачем? Я вообще ничего не выдумывал. Просто чуть-чуть переукрасил. Что вообще? Совсем? Конечно. И поверь, у каждого народа есть не один эшелон мерзостей. Главное его найти и выкатить на всеобщее обозрение с нужными оценками и комментариями. И у нас тоже.